Через несколько месяцев после того, как в России сразу несколько журналов перепечатали выдержки из различных глав Катиной исповеди, мне позвонил человек, знавший Катю и Сергея. Как она могла? Зачем? Неужели не понимает, что ее горе в большинстве случаев вызывает у людей лишь досужее любопытство? Как было объяснить, что в Америке все происходит совершенно по-другим, нежели в России законом? Американцы всегда были убеждены – Все, что происходит на их территории – самое лучшее и единственно заслуживающее внимания. Поэтому все профессиональные соревнования, будь то в гимнастике, фигурном катании или роликовых коньках, неизменно получают статус чемпионатов мира и, соответственно, рекламу. Первый поток русских, точнее советских, спортивных эмигрантов шалел от свалившегося внимания и денег. «Почему вы едете в Америку?» – спрашивал я всех, кого приходилось встречать за океаном – «Потому что здесь за спорт платят столько, сколько не заплатят больше нигде», следовал стандартный ответ. В 96-м в Инсбруке, сидя в ресторанчике с Гордеевой, ее тренером Мариной Зуевой и Дебби Нэш, после того, как Катя заняла второе место в последнем из мировых профессиональных чемпионатов, я вновь завела разговор на ту же тему. Беседа из уважения к Дебби шла на английском, но в какой-то момент Катя вдруг перешла на русский. «Да не могу я перестать кататься, понимаете?» Здесь никто добровольно не уходит со льда, потому что деньги, десятки тысяч долларов, падают в руки сами. Даже если ты не выигрываешь, получаешь гонорары за приезд, за выход на лед, за показательные выступления, за рекламу, за телевизионные съемки. Отказаться от этого просто так, без причины сумасшествия. Да и с причиной трудно. Думаете, случайно у большинства профессиональных фигуристок нет детей? На эту тему я как-то говорила с другой олимпийской чемпионкой Мариной Климовой. Победа Климовой и Сергея Пономаренко на играх в Альбервилле, в которую, к тому же, не верил ни один человек в мире, кроме самих фигуристов и их тогдашнего тренера Татьяны Тарасовой, подняла цену дуэта на профессиональном рынке до заоблачных высот. Климова и Пономаренко принадлежит своеобразный рекорд. Более десяти лет они выступали в самом знаменитом из ежегодных показательных шоу Тури Коллинза», где за один выход на лед, а их в туре бывает до 70, звездам платят более пяти тысяч долларов. Сумму гонорара всегда держит в строжайшем секрете, но, говорят, чемпионке Игр-92 Кристи Ямагучи Колин платил 9 тысяч, чуть меньше чемпионке Игр-94 Оксане Баюл в год ее триумфа. «Я больше всего хочу хотя бы временно уйти с льда и родить ребенка», говорила мне Марина, «но как только до Коллинза доходят слухи о наших планах, он немедленно увеличивает сумму контракта, и мы, мы решаем отложить уход еще на годик». Гордеева и Гриньков впервые выиграли чемпионат мира среди профессионалов в 91 -м. Тут же подписали контракт с IMG и Stars on Ice. В начале сентября 92 родилась Даша, а в конце месяца Катя уже работала в гимнастическом зале, готовилась к очередному показательному турне. Собственно, рождение дочери и стало точкой отсчета по-настоящему американской жизни Кати и Сергея. Несмотря на миниатюрность и хрупкость Гордеевой, Все, кому так или иначе приходилось сталкиваться с фигуристами, неизменно обращали внимание на то, что главной в дуэте была, пожалуй, она. «Я только сейчас поняла, что была за Сергеем, как за каменной стеной», сказала Катя уже после того, как мужа не стало. Это тоже было правдой, но именно это делала Катю сильной. Еще в любительском прошлом был случай, когда на соревнованиях в Италии Гриньков от излишнего волнения споткнулся в середине программы, Катя, как бы невзначай, тут же подставила мужа плечо, в буквальном смысле удержав его на ногах. На следующий день восхищению газет не было предела. «Моль то спортиво», что на итальянском спортивном языке означает «высшую степень похвалы». В Америке на Гордееву свалились все рабочие и бытовые хлопоты. «Если бы Сергей знал язык, наверное, мне бы не приходилось решать такое количество проблем», говорила Катя, и решала все проблемы самостоятельно. Вплоть до переговоров с агентами о том, что после рождения Даши АМД увеличила сумму их с Сергеем контракта. Пожалуй, тогда, в конце 92-го, фигуристам впервые дали понять, что они в Америке, несмотря на все свои заслуги, лишь винтики гигантской шоу-машины. «Мне было страшно, неудобно заводить разговор о деньгах», вспоминала Гордеева, «но выхода не было. Помню, я сказала что-то вроде «Как вы думаете, у нас могла бы появиться возможность...» Получать в следующем сезоне немножко больше. Все-таки теперь у нас ребенок». Джей Огден, один из менеджеров АМГ, внимательно выслушал и сказал, что понимает наши трудности, но что и мы должны понять, у АМГ довольно большой выбор фигуристов и выразил надежду, что наш контракт все-таки нас устроит. После победы фигуристов на играх в Лилихаммере у Кати и Сергея не было отбоя от коммерческих предложений. В отличие от всех прочих профессионалов, временно вернувшихся в любительский спорт прежде всего за тем, чтобы приподнять свою угасающую рыночную стоимость, и за редким исключением успеха на Олимпиаде не добившихся, Гордеевы и Гринков ехали побеждать и вернулись чемпионами. А значит, могли диктовать свои условия кому бы то ни было, в том числе и АМД. Так продолжалось почти два года. А 27 февраля 1996 -го года на прощальном выступлении «Звезд профи», посвященном памяти Гринькова, Катя впервые в жизни вышла на лед полностью заполненного катка в Хартфорде «Одна». «Вы не трогайте ее до соревнований, пожалуйста», попросила меня в Сан-Хосе Галина Змеевская. Голос железной леди фигурного катания звучал умоляюще. «Она совсем слабенькая. Тренироваться готова день и ночь, но не хватает сил, поэтому и нервничает ужасно». хотя сама никогда в этом не признается. На льду шла очередная тренировка. Катя раз за разом заходила на тройной прыжок и раз за разом его срывала. Я беспрекословно убрала в сумку фотоаппарат и диктофон, а Змеевская продолжала. «Посмотрите, как она скользит. Помните, сколько было разговоров о том, будет ли Гордеева снова кататься в паре? А где взять партнера? Так как катается Катюша, сейчас кататься почти никто не умеет. Для нее нет партнера, понимаете? Нет». Найти Гордеевы и партнера после того, как Сергея не стало, пытались многие. Пытались заочно прикинуть, что получится, если поставить с ней в пару олимпийского чемпиона Альбервилля в парном катании Артура Дмитриева, одного из ближайших друзей Сергея. Партнерша Дмитриева Наталья Мешкутенок тогда решила уйти из спорта, и в конце концов он встал в пару с совсем юной Оксаной Казаковой. О возможном сотрудничестве Дмитриева с Гордеевой Я как-то спросила тренера питерской пары Тамару Москвину. «Такая идея действительно была», — подтвердила Москвина, но Артур отказался. Сказал, что не хочет прыгать в золотую лодку. «Появление Гордеевой в стане женского профессионального катания отныне будет создавать проблемы всем сильнейшим», — написала я в 96-м, когда Катя на одном из своих первых профессиональных турниров стала второй, пропустив вперед «Ямагучи», но опередив двукратную олимпийскую чемпионку Катарину Вид и экс-чемпионку мира Юку Сато. В Сан-Хосе я поняла другое. Нет, Гордеева не стала кататься хуже. Просто почему-то мне показалось, что спорт, в котором для Кати конечной целью всегда была только победа, стал для нее гонкой на выживание. «Мне очень нравится кататься», — сказала она тогда, за ужином, «пока я даже не допускаю мысли, что когда-нибудь придется уходить со льда. Сейчас это вся моя жизнь». Катя — стопроцентная американка, убеждала меня там же, в Сан-Хосе, Деби Нэш. В Россию? Вы думаете, ей будет хорошо в России? У нас все так любят и ее, и Дашу. Вряд ли Дэби понимала, что Гордеева вовсе не выбирала себе эту жизнь, просто другой на тот момент не было, и не предполагалось, что будет. Она и сама прекрасно понимала, что приглашения, от которых благодаря предельно продуманной работе менеджеров нет отбоя, могут закончиться. стоит хоть однажды выпасть из обоймы, а выпадать нельзя, потому что на плечах семья. Мама, постоянно опекающая Дашу, пенсионер-отец, живущий вместе с ними в Симсбере, младшая сестра Мария в Москве. Там же сестра Сергея, племянница Светлана, которой Сергей успел пообещать, что, закончив школу, она поедет учиться в США. Выполнить данное мужем обещание Катя автоматически посчитала своим долгом. «Та поездка оставила у меня тяжелый осадок». Причина не имела никакого отношения к фигурному катанию, и о ней не знал почти никто, в том числе и сама Гордеева. Один из состоятельных московских бизнесменов задался целью, во что бы то ни стало заполучить Катю в жены. Познакомить их и по возможности поспособствовать сближению меня попросил человек, отказать которому по ряду причин я совершенно не могла. Постаралась объяснить, что идея заведомо обречена на провал, что ни в какую Россию Катя не поедет ни за какие деньги и посулы. потому что никогда не решится поменять всю свою жизнь и пожертвовать близкими ради собственного благополучия. Однако аргументы не были приняты во внимание. Он хочет и платит за все, в том числе за твою поездку, которая нужна редакции, так что это не обсуждается, было сказано мне. Неделя в Сан-Хосе превратилась для меня в кошмар. Я искренне сочувствовала потерявшему голову немолодому уже человеку. Чтобы скрыть сидеющие виски, он покрасил волосы, превратившись в ржеватого блондина. Познакомившись на катке с Катей, пригласил ее разделить с ним завтрак. Доставленные в номер яства, одолеть которые в силу их количества было не по плечу и десятку человек, пришлось отослать обратно на кухню. Гордеева не пришла. Та же участь постигла заказанный деликатесный ужин. Цветочная служба отеля охапками доставляла в апартаменты Гордеевы и роскошные букеты. Она благодарила за них при встречах на катке, но почти сразу выставляла цветы в коридор. Тяжелый запах королевских лилий вызывал головную боль. Когда до нашего отъезда в Москву осталась ночь, поклонник не выдержал. Позвонил мне в третьем часу ночи. «Зайди. Должен же хоть кто-нибудь попробовать эту чертову еду». Стол в номере «Люкс» был накрыт, как на свадьбу. Но, едва взяв в руки вилку и нож, бизнесмен с грохотом швырнул их на тарелку. «Она малолетняя идиотка. Зачем ей нужно это фигурное катание? Что она видела в этой жизни? Я был готов сделать ради нее все, все, что она захочет. А вместо этого сижу и унижаюсь, как последний дурак. Бред. Ради чего?» Я пыталась говорить какие-то слова о том, что такова жизнь и что у Гордеевой есть куча всяческих обязательств, в том числе перед боссами ледового шоу-бизнеса, согласно которым она обязана не только нормально тренироваться и выступать, но и присутствовать после соревнований на торжественных приемах. Что этот выматывающий график никак не подразумевает общения со свалившимся на голову совершенно посторонним, пусть даже и очень богатым человеком. Искренняя жалость к уязвленному до последнего предела в своем мужском самолюбии собеседнику одновременно сочеталась со столь же искренней жалостью к Кате. Огромное, подогретое бесконечными публикациями количество поклонников было, как казалось мне, совершенно неспособно понять фигуристку и оставить в покое, дать право на собственный выбор и собственную жизнь. В следующий раз мы увиделись спустя шесть лет на любительском чемпионате мира 2003 года в Вашингтоне. Гордеева прилетела туда вместе с новым мужем, олимпийским чемпионом Нагана Ильей Куликом, на пару дней посмотреть соревнования. Выглядела уставшей и, как мне показалось, слегка настороженной, словно не очень привыкла появляться на столь широкой публике в новой для себя и крайне непривычной для окружающих роли счастливой супруги знаменитого в недавнем прошлом фигуриста. Впрочем, это было объяснимо. Слишком много лет обывательская Америка как бы отказывала Гордеевой в праве на нормальное женское счастье. Драматичная судьба фигуристки виделась многим, и прежде всего тем, кто определял профессиональную карьеру Кати в США, весьма соблазнительным, как не цинично это звучит, товаром, эксплуатация которого привела к тому, что официальное появление рядом с Гордеевой мужчины вызвало неосознанный, а иногда и нескрываемый протест поклонников. «Как она могла? Зачем?» Возможно, это происходило и потому, что любовь в публике, в избытке окружавшая Сергея и Катю в годы выступлений, а после смерти Гринькова Катю и Дашу, оказалась чересчур собственнической. И когда рядом с Гордеевой появился кулик, на него и на Катю обрушилась волна массовой ревности. Даже среди фигуристов невозможно было не ощущать порой вполне уловимые нотки осуждения. Говорили тогда многое. В частности, то, что именно из-за романа с Гордеевой хозяева Старсу Найс самого престижного американского ледового шоу, где выступала и Катя, не стали продлевать с Куликом контракт. Что необдуманное поведение самой фигуристки, не пожелавшей скрывать свою любовь от окружающих, вполне может стоить ей дальнейшей карьеры. Так уж устроен шоу-бизнес. Спрос на страдания звезд всегда выше, чем на их благополучие. Известие о том, что Катя перебралась с восточного побережья страны, своего рода центра американского фигурного катания в Калифорнию, и ждет второго ребенка, я восприняла как окончательный уход фигуристки со льда. Недаром она говорила в Инсбруке, что система профессионального спорта в США предоставляет вовлеченным в нее людям не так много простора для собственных решений, делает почти невозможным попытки планировать и строить личную жизнь, слишком плотен график гастролей и слишком большие деньги там на кону. Однако после рождения дочери Лизы Катя снова вернулась на лед, а в конце 2003-го впервые приехала выступать в Россию. по приглашению Артура Дмитриева участвовать в его ледовом шоу в Санкт-Петербурге. «После того, как в 92-м я родила Дашу и вернулась в спорт, стало совершенно нормально относиться к самому факту продолжения карьеры после родов», рассказывала мне Катя, когда в первый же день после ее приезда мы оказались рядом в автобусе по дороге на каток. «Меня до сих пор удивляет бытующее мнение, что если у женщины есть ребенок, то ей уже не стоит строить больших планов в отношении себя». Все зависит от того, что ты сама хочешь. Если есть желание найти время продолжать кататься, плавать, бегать или заниматься еще чем-то, ничего сверхъестественного и тем более ненормального в этом нет. Проще всего сослаться на то, что нет времени, и этим объяснять собственную инертность. Больших планов в отношении карьеры после рождения Лизы я, естественно, не строила, мне не нужно было спешить, чтобы успеть в какой-то турнир, на какие-то выступления. Я люблю кататься». Мне нравится чувствовать себя в кондиции, поэтому я просто получала удовольствие от того, что прихожу в нормальное тренированное состояние. Это действительно удовольствие – делать что-то не потому, что кому-то должна, а потому, что хочется. Восстанавливаться пришлось, правда, чуть дольше, чем после появления Даши. Все-таки тогда я была на 10 лет моложе. К тому же нас с Сергеем поджимали сроки, да и нагрузки были совсем иными». Из-за того, что мы собирались серьезно готовиться к Олимпийским играм в Лилихамере, Дашу пришлось довольно рано перевести на искусственное кормление. Лизу я 8 месяцев кормила сама. И была счастлива, что у меня есть возможность заниматься ребенком столько, сколько нужно. Дочка родилась в середине июня, а уже через три месяца, в середине сентября, я стала появляться на катке. Не думаю, что менеджеры в АМГ пришли в восторг». Скорее, были слегка озадачены, когда я сообщила, что жду ребенка и не смогу выступать в туре «Стар Сунайс», как это планировалось. С другой стороны, больших проблем не возникло. По крайней мере, я о них не знаю. Мы обсудили возможность моего возвращения на лед после родов, вплоть до того, что я смогу вернуться в тур. Но не захотела сама. Гастроли «Стар Сунайс» длятся пять месяцев в году. Я же не представляла, как оставлю детей на столь долгий срок». Поэтому для меня нашли такую возможность будущих выступлений, чтобы уезжать из дома на 2-3 дня и возвращаться обратно. Переезд Гордеевой в Калифорнию в 2001 где у Кулика к тому времени имелся собственный дом, был похож на попытку убежать из прежней жизни в новую, убежать от воспоминаний и обязательств, попытаться быть просто счастливой женщиной, а не торговым брендом. Это ненадолго, убеждали меня многие фигуристы, Кулик слишком эгоистичен и себелюбив, К тому же, встречаясь с Катей, вовсе не горит желанием на ней жениться. Со стороны казалось, что это действительно так. Самый последний из профессиональных чемпионатов мира в 2001 на который в числе участников был приглашен Илья, совпал с периодом его серьезного конфликта с Катей, уже ожидающей их общего ребенка. Мы договорились тогда об интервью, и на протяжении разговора я всем своим существом чувствовала настороженность собеседника – и его готовность дать немедленный отпор, если разговор вдруг хотя бы слегка повернет в сторону личной жизни, которую тогда обсуждали все, кому не лень, как в США, так и в России. Я все-таки спросила. Не напрямую, а как бы невзначай, уже выключив диктофон. «Илюш, я могу через тебя передать Кате?» «Нет», — не дожидаясь окончания фразы, отрезал он. А спустя пару лет... я случайно увидела снимок, где абсолютно счастливые Гордеевы и Кулик обнимали двух очаровательных девчонок. По лицу Ильи читалось «Это мое». «Почти сразу после рождения Лизы мы решили, что нужно возвращаться на восточное побережье», рассказывала в Санкт-Петербурге Катя. «Мне очень нравилось в Калифорнии, но постоянно не хватало общения, особенно когда Илья уезжал на гастроли. Еще одной сложностью была постоянная проблема льда». Мы не всегда имели возможность приходить на каток в удобное для себя время. Да и кататься большей частью приходилось с кем-то еще. Утомляли и расстояние. На западном побережье США они ощутимы больше, чем на восточном. Вот мы и подумали, что переезд будет удобен во всех отношениях. Сейчас жизнь полностью наладилась. Утром я провожаю Дашу в школу и еду на каток. Затем возвращаюсь домой, меняю Илюшу, он уезжает на тренировку, а мы с Лизой отправляемся забирать Дашу из школы. Но ну и, конечно, сильно облегчает жизнь то, что мои родители под боком. Всегда могут подстраховать, если нужно. Часто к нам приезжают родители Илюши, хотя, в отличие от моих, и не живут в Америке постоянно. Трудно быть хозяйкой такого большого дома. Никогда не задумывалась. Мне нравится. Большая и дружная семья – это счастье, которого многие лишены. Я очень рада, что жизнь сложилась таким образом – Хотя иногда думаю, что было бы лучше, если бы разница в возрасте между Дашей и Лизой была не столь велика. С одной стороны, это хорошо. Даша очень помогает мне с младшей дочуркой. С другой, хотелось бы, чтобы у Лизы был брат или сестра близкого с ней возраста. Так что мешает завести еще одного ребенка? Знать бы точно, что родится мальчик, я бы, наверное, не колебалась. Посмотрим. Со временем. На раскатке, которую все приглашенные звезды предпочитали называть более привычным для себя английским словом «рехёсл», я поинтересовалась у Тамары Москвиной, она вместе с Дмитриевым принимала самое непосредственное участие в организации шоу в Питере «Почему Гордеева приглашена одна, без мужа?» «Не так просто собрать в шоу всех, кого хочется», слегка уклончиво ответила тренер, «даже в Америке. Олимпийские чемпионы, они, знаете ли, дорогие». Пока звезды честно отрабатывали гонорар, репетиция в день спектакля длилась с 11 утра до 6 вечера с часовым перерывом на обед, я вспоминала продолжение разговора с Гордеевой. В связи с чем Кулик ушел из «Старс-он-Айс». Он не сам ушел, просто закончился контракт. Примерно тогда же, после своей победы в Солт-Лейк-Сити, в труппу был приглашен Лёша Ягудин — И хозяевам, по всей видимости, было просто невыгодно с финансовой точки зрения держать в составе двух российских олимпийских чемпионов в одном виде программы. По этой же причине, знаю, в Starsonice перестала выступать Тара Лепински. Это в России возможна ситуация, когда люди готовы выступить как бы за компанию, а там подобное исключено, в принципе. Я слышала, Илья занимается и тренерской работой. В Лос-Анджелесе он в основном возился с Дашей. Летом, когда свободного времени оказывалось побольше, помогал другим фигуристам. Ему нравится тренировать, это видно сразу. И самое главное, знает, как научить. Во всяком случае, мне он в свое время сильно помог с прыжками. Он вообще молодец, свои программы всегда ставит себе сам. Об открытии собственной школы в США не подумывали? Это не так просто. Не придешь же на каток с объявлением. Нужно заключить определенный контракт, договориться с массой людей. Часто бывает, что сам каток принадлежит одному человеку или группе владельцев. Менеджером при этом может быть кто угодно. И совершенно не значит, что он имеет какое-то отношение к фигурному катанию или хотя бы интересуется им. И все напрямую связано с финансовыми соображениями. Если выясняется, что выгоднее отдавать лед хоккейным группам, никакого фигурного катания на катке не будет в принципе. Я не знаю ни одного человека, которому удалось бы создать в США именно школу. Не случайно даже такой выдающийся тренер, как Тамара Николаевна Москвина, не смогла этого сделать. В какой-то степени повезло Галине Змеевской. Она много лет работает на катке, построенном не то чтобы лично под нее или Оксану Боюл, но под большим влиянием начинавшегося буму фигурного катания в США в 1994-м. Фигуристы до сих пор едут к Змеевской со всей страны. Но даже это не означает, что каток в Симсбери – это ее школа. Есть и другая проблема. У нас в свое время была целая система подготовки, которая начиналась с детских групп. В Америке слово «группа» само по себе пугает родителей. Они видят гораздо больше смысла в том, чтобы прийти к конкретному тренеру и заплатить ему за индивидуальное занятие. И свято уверены при этом, что за 45 минут ребенка можно чему-то всерьез научить. Своя школа подразумевает в какой-то степени навязывание людям своих идей, методик, требований, взглядов. Мы совершенно иначе относимся к самому понятию «тренер». Мне, например, стыдно брать деньги с человека. Я прекрасно понимаю, что за один урок ничему его не научу, а не брать нельзя. Иначе создашь массу проблем другим тренерам. Конечно, рано или поздно нам с Ильей придется зарабатывать деньги уроками, но я пока плохо представляю, как это будет выглядеть. Как часто вы бываете в России? Приезжаю каждый год летом. Я люблю приезжать. Ужасно приятно, что до сих пор узнают на улицах. Не уверена, что смогла бы жить в России постоянно. Все-таки слишком большая часть жизни уже связана с Америкой, но Москва для меня всегда будет совершенно особенным городом. Прилетаю в Шереметьево и как в домашние тапочки влезла. А когда на соревнованиях смотрите со стороны на парное катание, ностальгии не испытываете?» Катя помолчала, улыбнулась каким-то своим мыслям и, вскинув на меня совершенно счастливые глаза, покачала головой. «Уже нет». Да и потом у меня была возможность продолжить выступать в паре, Я отказалась от нее сама.